Глава шестая. Глядь, к началу сентября здесь родят богатыря. Со светом пробудился царь от звяканья сбруи и конского ржания. Под окном месило глубокий снег с грязи не меньше, как п о л у с о т н я верховых. А у крыльца верная Алексашка м е н ь ш и к о в едва сдерживал гнедого царского скакуна. Нигде, бля, р я б и н а нет мне спокойю, хмуро в о р ч а л Петр, одной рукой гладя пушистые девичьи волосы, а другой поднося к рту кусок духовитого из печи хлеба с кислым сыром, п о п е р е м е н н о с чашей козьего молока, стряхнув крошки. Потянулся за вычищенными до черного блеска сапогами и заботливо в ы м о т ы м кафтаном. Где ж пуговица? Черт ее взял! воскликнул Петр, не углядев, как вскинулась к сердцу тонкая девичья рука и закраснели щеки. Ну, оставайся всегда п о м н я ч и Ты теперь моя. До смерти есть царское. И оторвав руку от влажных женских губ, вышел на крыльцо. По что п р и д у р к а м не с п и т с я когда царя нет, ощерился он на м е н ь ш и к о в а Весть государь пришла, швед за ревель прошел. Поспешить пора, пока на неверике быстренна не встала. Уж фергаты ждут наводу спущенные. ф р г а т ы передразнил м е н ь ш и к о в ы й Петр. Блин, тебе свернутый в пониже спины. Фрегаты еще строить надо бно, а у тебя челны чухонские. С и м и только брызгом б з д е т ь И прямо с приступки прыгнул в седло. Поехали по малу. Скинулись к небу, запела поход полковая труба. И в два выдоха грянул к а п р а л "Орднерзих, марш, марш! Зих орден, марш, марш! Стройся в ряд, марш, марш!" Ноги д в а тронувшись, Петр натянул повод, будто вспомнив, п о т у п а в ш и й конем, он вдруг тыкнул указательным пальцем в знакомого лицом сержанта. ты здесь стань с полудесятком, жалую тебя к о р о в о й лошадью и уездным канцеляриским чином, стереги мне поместье сие со всеми, кто в нем есть, коли что гонца шли незамедля, не охранишь, забью заживо. Алексашка, указ как прибудем с учи й сын. И тут же, пав сердцем в каменное нечувствие Царь т р о н у л с места в голоп. Многие чудеса были явлены в тот день. На двадцать верст вокруг до срока здоровым без убытка приплодом в раз отделились коровы, а в недавно обжитом и в а н о в о м дворе на сухом дереве без единого листочка одна часть им поспели вишни. Девки пошли в круг, сложив дошедшую до наших дней припевку, поспели вишни, поспели вишни в саду у дяди Вани, водили хоровод, пока возле хлева у стенки не был найден а л е н ь к и й цветочек необычайной красоты. Туда все и побежали. К вечеру пошел густой снег, запорошил тонкий ледок. Вставший по следу царских галер, запорошил н е в у р е к у от края и до края. Но зыбка и гибельна была поперечная переправа, и совсем невозможен путь снизовья до ш л и с е л ь б у р г крепости. Однако же и не было в царском беспамятстве дороги назад. Ночью в лесными дебрями таимой избушки д р е в н и й старик со старухой принялись за гадания. Разложили на столешнице сколки соленого льда, три замороженные в и ш е н к и лепестки а л е н ь к и е и белгорюч камень. Продели шелковую нитку от девичьей рубашки в золотую царскую пуговицу и все опрыскали живой огненной водой. Дважды сильно напугавшись, начинали с ы з н о в о но на третий раз облегчение вышло. После горя горючего смертей, поднятия вод и небывалых гладов явился им крошечный царевич в яхонтовом венце, помахал ручонкой и русским языком сказал: «Будет вам, будет уже». А в доме усопшего д в о р я н и н а Ягана Кушель к о х ш е л я до утра билось пламя свечей, и с надрывом выли плакальщицы, лиловые с пурпуром. От сверки летали по стенам от огромного с ноготь алмаза, что был на хозяйской дочери.